Часть вторая. Проклятие. Оно приходит в полночь. Глава 16. Хельвина оглядывается, чтобы бросить на меня взволнованный взгляд. Я в курсе некоторых его тайн, но, к сожалению, ещё не научилась читать по голубым глазам, в которых сейчас закипает очередной шторм. Откуда ты знаешь? отворачиваясь, он понижает голос. Ты забыл свой мобильник в сумке. Ульрик поднимает его рюкзак. Твой отец звонил несколько раз. Ты ответил? Не с твоего телефона, конечно. Парень суетливо оглядывается по сторонам. Не дозвонившись до тебя, он сразу позвонил мне. Точно, они же двою родные братья, пусть совсем и не похожи. Отец Бьёрна, начальник полиции, тут всё понятно. Если Хельвин младший как-то причастен к гибели девушки, сейчас их семья всеми силами будет заметать следы преступления. «Где её нашли?» — хрипло спрашивает Бьёрн. Олли выглядывает из-за его плеча. «Ты не хотел бы отойти подальше от посторонних?» — говорит его взгляд. «Где?» — нетерпеливо повторяет викинг. Жёсткие нотки в его голосе словно отрезвляют Уллирика. В лесу, в паре километров от города, у Чёрной горы. Совсем недалеко. Досадливо замечает Хельвин и качает головой. И что с ней произошло? Он как будто уже догадывается, что ему ответят. В его голосе звучит безысходность. А ты не хочешь подняться наверх и выйти на улицу? Ты прав, кивает Бьёрн, бросая на меня ещё один подозрительный взгляд. Поедем на место и посмотрим всё сами. Понимаю, что если сейчас же не спрошу, то так и не узнаю правду, я не смело подаю голос. Так что с ней? встаю, подхожу и протискиваюсь между парнями. Её убили? Улли сглатывает, а затем вопросительно смотрит на двоюродного брата. Тот мне хотя кивает, разрешая сказать. Её тело растерзано в буквальном смысле. Уллирик разводит руками. Это всё, что мне пока известно. На неё напал дикий зверь? Не отступаю я и ловлю на себе осуждающий взгляд Бьорна. А что такого? Глазами отвечаю я. Похоже на то, говорит Улли. От меня не укрывается ещё один брошенный им на товарища взгляд. Похоже, парням действительно есть что скрывать. И если глаза Стыхельвин как-то причастен к убийству Стины, то Ульрик в курсе и покрывает его. Так, идай-ка мне рюкзак, протягивает руку Бьорн, берёт сумку, достаёт из неё телефон. По пути позвоним отцу. Он срывается с места. Идём. Улирик бросается за ним. Хельвин словно забывает, что мы с ним вообще-то разговаривали до того, как пришёл Улли. Они вдвоём удаляются из библиотеки, и парень даже не прощается со мной. Не знаю, почему это так волнует меня, но я хмурюсь, провожая их глазами. Позже договорим. А застаёт меня в расплох брошенная мимоходом фраза. Бьёрн говорит это уже, заворачивая к выходу. Как раз в тот момент, когда я со злости начинаю сжимать губу, он уходит и всё, что мне остаётся это мимолётный прощальный взгляд, которым он одаривает меня удаляясь, а также обвиняющая в голове фраза: "А разве это был сон? Разве это был сон?" Эти слова растворяются эхом в тишине моего подсознания. Сдав книги, я поднимаюсь наверх. На моё счастье, на последнем уроке мы пересекаемся с Шарлоттой. Ну как? Она подпрыгивает от нетерпения. Уже нашла кого-то, с кем пойдёшь на бал? Вообще-то я надеялась узнать о неё подробности гибели Стины Мёллер, но да ладно. Нет, я совсем про него забыла, признаюсь я. Как ты могла? Девчонка подсаживается ко мне. А я иду на бал с Иваном Араском. Её глаза сияют от радости. Похоже, Лотта переживала, что придётся идти вообще одной. Лена была так любезна, что договорилась с ним об этом, представляешь? А как же Ульрик? Напоминаю я. Разве он тебе не нравится? А Лотта заметно сникает. Но к её рту до сих пор приклеена улыбка, которая не позволяет настоящим эмоциям выбраться наружу. Ульрик? Она беззаботно отмахивается и выходит как-то неловко. «А где он, а где я? Птицы совершенно разного полёта. К тому же Уль уже пригласил Эллу». «Очевидно, что это тоже дело рук заботливой, Сандберг. Надо же, какая прыткая. И властная». «Ясно». Лотта толкает меня в бок. «Ну ты что, не печалься. Если хочешь, я попрошу за тебя Лену, и она договорится, чтобы Стура Нильсон пригласил тебя на бал». «Ох, нет, спасибо». «Кашляю я». Это лишнее, сама как-нибудь разберусь. Я в тебя верю. Радостно жмётся к моему плечу девушка. К тому же, ты такая хорошенькая, уверенно найдётся много желающих позвать тебя на бал. К тому же, ещё достаточно времени до праздника. Вот именно, хмыкаю я. Как бы то ни было, без сводничества в сильной подружки викинга Яуш как-нибудь обойдусь. Кстати, Я поворачиваюсь к Шарлотте. А ты слышала о том, что Стину нашли? Что? Глаза девушки округляются. Где она? Как она? С ней всё в порядке? О, Боже. Я слышала, что она мертва. Какой ужас! восклицает на весь класс Лотта. Все оборачиваются к нам. Тише, прошу её, наклоняясь. Я сама узнала об этом только что. Какой ужас! Шепчет девушка, причаивая лицо в ладони. В аудиторию входит преподаватель, и ей остаётся только шумно вздохнуть. И что с ней произошло? Чтобы не пускаться в долгие объяснения, я лишь жму плечами. Без понятия. А ты её знала? Слава богу, класс у до нас уже и дела нет. Все смотрят на учителя. Конечно, кивает потрясённая Лота. Она одна из близких подруг Лены. Стина последние месяцы встречалась с Александром Экманом. Ты могла видеть его на игре. Светленький такой, с короткой стрижкой и большим носом картошкой. Припоминаю. Ему придётся нелегко, это такой удар для нас всех. Да уж. После уроков я ищу Сару, но нигде не нахожу. Жаль, не записала её номер телефона. Мне очень хочется спросить у неё о многом, в том числе, я о том знала ли она погибшую девушку и что всё-таки сообщила матери Сары о взятой с могилы земле. Но главное даже не это, а то, что почему-то юная цыганка кажется мне самым надёжным человеком в этом городе. Именно с ней мне хочется поделиться своими мыслями по поводу Бьёрна и его странных трансформаций. Проходя мимо кладбища, я останавливаюсь у ограды, обвитой плющом. Вижу, как в церковь, стены которой поросли желтоватым мхом, входит светловолосый мужчина с короткой и ухоженной бородой. Он богослужитель. Я догадываюсь об этом, заметив на его шее воротник-колорадку. Неужели это сам пастор Хельвин, тот, что брат начальника полиции? Мужчина скрывается в здании, а я так и продолжаю какое-то время стоять у кованых ворот, рассматривая витражи в сером здании храма. И только вдруг жалобно завывший ветер заставляет меня наконец опомниться и отойти от ограды. А звук стоит такой, будто кто-то стонет, моля о пощаде. Откуда этот звук? Я верчу головой по сторонам, но так и не могу понять, откуда он исходит. Словно ото всюду сразу или даже из-под земли. Понять это мне так и не суждено. Ветер, очень похожий на душераздирающий крик, быстро стихает, и я уже спешу уйти подальше от этого мрачного места. Войдя в дом, я застаю тётю смотрящей телевизор. Что там? Ингрид вздрагивает и оборачивается. А, это ты? тяжело выдыхает она и указывает на экран. В лесу нашли девочку, это ужасно. «Найдено тело пропавшей Кристины Мюллер». Одними губами читаю я в бегущей по экрану строке. «Похоже, что постарался дикий зверь», — печально сообщает корреспондент. Пресс-служба полиции заявила, что тело сильно обезображено, другой информации пока нет. И далее камера захватывает силуэты правоохранителей, торопящихся к месту преступления. «Одного из них я уже однажды видела в школе, это отец Бьёрна». Начальник Хельвин, позвольте, пробивается к нему корреспондент, никаких комментариев. Резко отрезает служитель закона и скрывается за натянутой вдоль деревьев жёлтой лентой. Ну что ж, будем держать вас в курсе новостей, вздыхает журналист, пожимая плечами, и вдруг её лицо вытягивается. О, снимай, снимай! Похоже, на место прибыли родители пропавшей девочки. Видите их несчастные лица, выше моих сил. И я поднимаюсь к себе. В эту ночь мне снова снится красная шкатулка, странная закруглённая поверх окна, через которое виден пик Чёрной горы и лицо Сары, которая больше не танцует. Ей не до этого, девушка громко кричит. В её глазах дичайший ужас такой, будто бы она увидела собственную смерть.